Глава 19. Застывшее время. Голод. Невероятно сильный голод пожирал Павла, и это было больно. Так больно, что хотелось выть. Павел не мог думать ни о чём, кроме пожирания, но не обычной еды. Та перестала его насыщать уже неделю. Каждый раз он чувствовал, что ест просто бумагу, обычную безвкусную бумагу. Он хотел есть. Его тени постоянно шептали: "Найди и сожри того безликого. Вкусно во безликого". У Павла опять появилась голодная слюна, которую он с шумом проглотил. "Есть. Он хочет есть". Тени сказали, чтобы безликий вошёл туда, в это место. Но там опасно. Павел понимал это последними остатками разума. Его смартфон постоянно вибрировал, говоря, что кто-то хочет с ним связаться. Надоело. Павел одним движением разбил устройство в дрибезги. Безликий зашёл в это место? Кажется, университетский городок. Так сказали тени. Павел подождёт. Сберёт всех теней. Всех-всех станет ещё сильнее. Дождётся Безликого и съест. Да, нужно просто подождать. Внутри опасно ждать. Теперь он сильный. Съесть его и всех, кто будет около него. Да. Так вкуснее. Радужный мост оказался тропой, далеко не самой обычной. Вступив на неё, я очутился в круговороте пустоты. Вокруг плавало множество объектов: ошмётки многоэтажек, машины и их части, островки городского ландшафта, деревья и строительный мусор. В любой момент не смог стать верхом и наоборот. От этого кружилась голова, а чувства буквально сходили с ума. Если бы не чёткое ощущение присутствия других людей, идущих впереди и позади, я бы уже решил, что потерялся. В этот момент возле меня вдруг появилось несколько серых безмолвных человеческих фигур. Они шли, подстраиваясь под мой шаг, из-за чего казалось, что я очутился прямо посреди идущей куда-то делегации. В голове зашумело. стали появляться отголоски чужой речи. Носитель: Обнаружено очень слабое ментальное воздействие. Сосредоточьтесь на своём источнике магии, если хотите остановить чужеродное влияние. Седьмой, отвлёк меня. Сфокусироваться на своём источнике? Я попытался это сделать, почувствовав мягкий прилив сил. Тут же гул голосов в голове исчез, оставив лишь только звенящую тишину. Что это было? Всего лишь блёклые отражения местных жителей. Не знаю, что именно здесь произошло, но все эти фигуры эмпатические слепки, тени, отброшенные реальными людьми во время их смерти, пояснил конструкт. Конкретно эти слишком слабы. Их хватает лишь на то, чтобы просто идти. Я огляделся. Фигуры понемногу исчезали. На их месте можно было увидеть только лёгкое колыхание воздуха. Оширизне с нескольким мгновений радужный мост вдруг закончился, и я чуть не вывалился в реальность, если её можно так назвать. Аккуратней, сказал какой-то одиночка, уйдя в сторону. Прошу извинить, развёл я руками и осмотрелся. Нас вынесло на впечатляющих размеров остров со осколком плотной городской застройки. У самых высоких домов отсутствовали крыши. Их будто чем-то срезало, судя по аккуратному виду этих срезов. Сами здания оказались совершенно обычными. Такие я видел как в нашем мире, так и алым и синим. Люди везде одинаковы. Наемники первой группы уже разделились на два отряда и широким охватом шли вперед, вычищая все, что могло причинить вред. В основном это были мелкие монстры сиреневого мира. Что же до нашей группы, то все как обычно. Собрались вокруг проводника и ожидали его команды. Я поправил лямки пылесоса и рюкзака с припасами. Вместе они сильно стесняли движения. Также в своей обычной манере еще раз проверил, насколько хорошо выходит из ножен одинокий. Шнуровку я снял еще до входа во врата. Группа шутников, в отличие от одиночек и изгоев в белых одеждах, стояла чуть позади. Раздражительный командир на этот раз казался спокойным. Он внимательно наблюдал за всеми. «Носитель, я ощущаю направленный фокус внимания на изгоев. Вас». как и нескольких безликих тоже пытаются держать в поле зрения, но в куда меньшей степени. Интересно. Так шутники оказываются наблюдатели? Если рейд-лидер не доверяет безликим и одиночкам, то на кой их вообще нужно было брать в рейд? Я подавил раздражение. Пока мотивы Оксаны мне становились всё более непонятны, но торопиться не стоило. Она говорила, что людей не хватает, возможно, причина в этом. После рейда можно проанализировать действия рейд-лидера. Это один из самых больших осколков двенадцатой реальности сиреневого мира. Постарайтесь ни к чему не прикасаться, тем временем объяснял наш проводник. Здесь полно мелких тварей, но основную часть зачистит группа впереди. К нам могут выскочить только одиночки, поэтому просто не ослабляйте бдительность. Правила остаются прежними. Старайтесь не отставать. Возглавляемые проводником, мы двинулись вперёд. Это была самая странная прогулка за всю мою жизнь. Некоторые предметы просто мелькали, то пропадая, то появляясь из ниоткуда, точно фантомы или иллюзии. К примеру, один из светофоров, мимо которых проходила группа, каждые 5 секунд пропадал из реальности, полностью исчезая, а через секунду вновь появлялся, как ни в чём не бывало, светя на веки застывшим зелёным светом. И такое здесь происходило со множеством вещей. Даже некоторые здания мелькали, оставляя после себя лишь пустырь. Ещё хуже всё оказалось с дорогами. Понять, как далеко до того или иного объекта, оказалось просто невозможно. Вот, скажем, до перекрёстка метров сто, а в следующий момент мы вдруг оказываемся уже на нём. В другой раз пересекаем улицу длиною в десять метров в минут пять, а она и не собирается заканчиваться. От такого несоответствия в голове постоянно царит хаос. И уже через час продвижения по городу она начинает раскалываться от боли. Единственное, что здесь работало, как и указывал Зиновьев в своих документах, это магическое восприятие. Я ощущал расстояние внутренним зрением и только этим спасался. Как и предсказывал проводник, на нас лишь несколько раз выпрыгнули местные твари, больше напоминающие огромных крыс с длинными тонкими ногами и одним большим круглым втом, усеянным зубами. В нормальной реальности подобное существо просто не могло существовать. Но здесь такое в порядке вещей. Тварьуга оказалась шустрой, но даже несмотря на это, её очень быстро убили изгои. Магическая древесная лоза в один миг справлялась с каждым появляющимся монстром. Несколько раз мы пересекали радужные мосты, похожие на первый, и каждый раз новый остров напоминал предыдущий. Иногда, откуда ни возьмись, вокруг начинали появляться сотни отчётливых человеческих фигур, создавая атмосферу суеты самого настоящего города. В эти времена мне казалось, что всё начинало оживать. Появлялись краски, слышались шумы большого города и даже начинали чувствоваться запахи. Перед глазами выстраивались реалистичные картины умершего мира, очень похожего на наш. Впрочем, подобные представления продолжались недолго. Ещё появились просто две-три призрачные фигуры, что-то делали и пропадали. Наконец, когда, судя по моему ручному хронометру, с начала нашего похода прошло уже 8 часов, впереди мы увидели остановившуюся первую группу. Привал! объявил один из наблюдателей, сидящий на крыше какой-то полуразрушенной легковой машины. Некоторые из одиночек начали облегчённо переглядываться. Несмотря на то, что шли мы медленно, от увиденного многие уже порядком устали. и хотелось просто некоторое время на отдых. Временным местом отдыха оказалась парковая зона с большим количеством изящных лавочек и газоном, где росла плотная зеленая трава в перемешку с полевыми цветами. Люди, оккупировав лавочки, занимались своими делами. Кто-то чистил оружие, кто-то медитировал, а кто-то просто тихо переговаривался с товарищами. Я заметил вдалеке небольшую группу людей, собравшихся вокруг рейт-лидера и проводника. Там сейчас шло какое-то бурное обсуждение. К нему спустя минуту присоединился и наш провожатый. Задумчиво присев на одну из пустующих лавок, я обратился к конструкту. Седьмой. Есть ли возможность услышать, о чём они говорят? Используйте магию, ответил с готовностью тот. Не думаю, что это хорошая идея. Мало того, что я не знаю заклинаний, так ещё и любой маг средненькой руки сумеет такую подслушку отследить. Не говоря уже о маге с золотым значком, как у имеется у лидера. Может, есть способ проще? Подойти ближе. Хорошая мысль. Почему бы и не попробовать? Как ни странно, отгонять меня не стали. Все были заняты самим обсуждением и, видимо, просто не ожидали подобной наглости от обычного безликого. Благо шлем на голове немного прикрывал маску. Два проводника объясняли Оксане, почему всем группам следовало поторопиться. Судя по тому, что они говорили, выходило всё не очень хорошо. Сиреневый мир был неоднороден, делился на десятки, если не сотни реальностей, и далеко не все они стабильные и безопасные. Сейчас мы путешествовали по двенадцатой реальности. В ней же находилась и экспедиция со всеми материалами и оборудованием. Спор возник по причине того, что эта реальность стала соприкасаться с другими, сильно увеличивая опасности сиреневого мира. Проводники настаивали на том, чтобы временно сменить реальность на десятую, что увеличит срок рейда до 3 полных дней. Это сильно не нравилось наёмникам. Последних я очень хорошо понимал. Чем меньше у тебя времени оставалось в запасе, тем больше ты нервничал. Любой форс-мажор, и вот ты уже не успеваешь к закрытию Врат. Однако проводники продолжали настаивать. Оксана, послушайте. Проводник первой группы массировал виски. Видимо, у него Как и у большинства от сиреневого мира болела голова. «Я понимаю, что вам не хочется здесь задерживаться, но мы бы не стали вас беспокоить, если бы не были уверены в возможной опасности. Что-то изменяет двенадцатую реальность. Какая-то аномалия. И пока мы не поймем точно, что это, путешествовать по ней — огромный риск». «Я понимаю», — кивнул рейт-лидер, посмотрев на мгновенно нахмурившиеся лица окружавших ее наемников. Хорошо, давайте сделаем так, как вы говорите. В конце концов, у вас намного больше опыта путешествий по сиреневому миру. Но перед тем, как продолжить путь, расскажите, с чем мы можем столкнуться в этой десятой реальности? Это такая же стабильная реальность, как и двенадцатая, начал объяснять проводник. Единственное существенное отличие тени там намного, но они очень реалистичны. Из-за этого мы стараемся лишний раз там не появляться. К тому же, путь через эту реальность намного дольше. Что же до монстров, то там они точно такие же. Значит, ещё день до базы экспедиции и полтора обратно, уточнила Оксана. Где-то так. А из-за чего могла образоваться эта аномалия, которую вы так боитесь? спросил наёмник из числа товарищей Оксаны. Трудно сказать, подал голос проводник нашей группы. Это может быть как вторжение отвари высокого класса, так и искажения из-за временного шторма. В любом случае лучше перестраховаться». «Согласна», — кивнул рейт-лидер. «Ладно, давайте собираться. Каким образом будем переходить на другой пласт реальности?» «Не беспокойтесь, это мы можем сделать прямо здесь. Только дождемся группу прикрытия. Они уже должны скоро подойти». «Что ж, похоже, интересного я здесь больше не услышу». Немного отошел в сторону. Все свободные скамейки оказались уже заняты. Пришлось сесть на газон, переваривая услышанную информацию. Получается, проводники опасаются встретиться с тем чудовищем, что уничтожило предыдущую экспедицию. Так? Поэтому всячески перестраховываются. Из-за этого нам придётся задержаться в Сиреневом мире дольше запланированного. Анализ метрики пространства Нового мира ещё не окончен носитель Но я уже могу утверждать, что кто-то или что-то негативно влияет на стабильность этой реальности. В голове раздался голос седьмого. Я могу с 90-процентной уверенностью сказать, что источник искажений носит искусственный характер. Значит, класс Хиссет всё ещё находится где-то в двенадцатой реальности. Это очень плохо. Остаётся надеяться, что он далеко. Зенофиев был уверен, что твари нет возле базы экспедиции. Носитель Прошу пояснить по поводу классов этих сущностей. Что это за классификация? Насколько опасен Хиссет? Ну, самых сильных монстров всегда классифицируют для удобства. Я помню только о трёх, потому как они чаще всего встречаются. Класс Гвура примерно равен по силе кристаллическому значку с одним лучом. Класс Хиссет уничтожившей экспедицию равен кристаллическому значку с двумя лучами. Ну, а Тиферет способен сражаться с наёмниками и стражами Адамантова значка первого уровня. Есть и другие, но я уже не помню их точного распределения. Как часто монстры отдельных классов встречаются в мирах соответия? Я не слышал, чтобы в мирах начального уровня появлялись твари такой силы. В фиолетовом мире можно иногда наткнуться на Гвур, а в золотом там всё сложно. Золотой мир это отражение нашего, за исключением того, что там не работает большинство технологичных устройств. Из-за этого все их войны, очень сильные маги и бойцы. И в основном это такие же люди. Получается, вы совершаете рейды в человеческий мир? Здесь нечем гордиться. И могу сказать, их ответные вылазки ничем не лучше наших. Именно один из таких рейдов и похитил мою сестру. И самые опасные из миров это Начал седьмой. Чёрный, недослушав, ответил я. О нём нам ничего не известно, но именно из этих миров приходят самые сильные твари. Золотой, как ты, наверное, понял, считается вторым по опасности. Об этом я уже знаю. Многие вещи о золотом мире для тебя несут очень эмоциональный отклик. Ну, здесь ничего не поделать. Ладно, ничего рассусовывать. Пока мы тут с тобой общались, первая группа уже выдвинулась. Мы следующие. Переход на другой слой реальности оказался куда проще, чем мне думалось изначально. В действительности это просто был такой же радужный тоннель, который мы преодолевали раньше, только ведущий вниз, вертикально вниз. Изгуи вместе с группой шутников почему-то некоторое время колебались, прежде чем ступить на эту тропу. Только после уверений проводника в том, что для моста перехода это нормально, люди продолжили путь, шагнув вперёд. Когда пришла моя очередь, стало ясно, чем вызвана такая реакция. Из дыры фанило смертью. Это не магическое явление, да и не чувствовали этого магии. Зато все без исключения выины ощущали одно и то же. Когда я заглянул в тоннель, то рефлекторно чуть не отскочил на несколько метров. Все чувства рязануло опасностью, точно что-то или кто-то готовился атаковать меня. Пришлось заставить себя ступать на тропу. На этот раз переход длился намного быстрее, чем при пересечении обычного радужного моста. Несколько секунд, и вот я стою на пустынном пляже вместе со своей группой. Проводник Обоченно смотрел в тёмное небо, что-то беззвучно шепча. Я проследил за его взглядом и ничего не увидел. Там царила абсолютная тьма. В отличие от двенадцатого слоя, в десятом не было плавающих островков реальности, лишь клубящаяся тьма, песок бесконечного пляжа. И такое же, как небо, тёмное море, с застывшими на месте волнами. Куда теперь? Лидер шутников подошёл к проводнику с вопросом. Да, секундо. Отозвался тот, продолжая смотреть в небо. Он пытается понять наше местоположение по магическому потоку, прокомментировал действия лаборанта седьмой. Нам туда. Если наткнётесь на людей не из рейда, не пугайтесь. Это очеществлённые тени. Просто не обращайте на них внимания и идите дальше, сказал через несколько минут проводник и тут же сам двинулся вперёд, тяжело переставляя ноги по рыхлому песку. Поначалу это новое пространство казалось мне куда спокойнее предыдущего, пока мы не наткнулись на первого фантома. Это была женщина. Она просто сидела, поджав под себя ноги и ни на кого не обращала внимания, напевая незамысловатую мелодию. И все её слышали. Каждый в группе Проводник, не глядя на фантома, просто прошлёпнул мимо неё, чуть не взгревая. Остальные последовали его примеру. Я на секунду остановился, слушивая её незнакомую речь, что отдавалась в голове барабанной дробью. Но понять, о чём пела женщина, никак не получалось. Через некоторое время мы встретили сразу несколько фантомов. Это была целая процессия из десяти фигур, тащивших за собой что-то похожее на гроб. медленно и неотвратимо они шли вперёд и что поражало, после себя они оставляли следы на песке. Шух-шух. Мерно шуршал перемещаемый гроб. Процессия спокойно прошла мимо застывшей группы. Даже проводник остановился и что-то быстро конспектировал в небольшом блокнотике. "И ты говоришь, что это фантомы?" спросил один из изгоев у лаборанта. "Да, просто здесь они приобретают более как бы правильно и выразиться, одушевлённую форму. Но это всё фантомы. Будь я проклят, если это так, пробормотал какой-то одиночка с золотым значком. Догнать первую группу удалось лишь через несколько часов. Они разбили уже полноценный лагерь прямо посреди пляжа, не забыв выставить часовых по широкому периметру. Те из наёмников, кто пришёл группами, принялись ставить палатки, а такие, как я, ограничились лишь спальным мешком. Рейд-лидер с другими командирами засели под центральным навесом и близко к себе уже никого не пускали, обсуждая что-то. Впрочем, я не сильно расстроился. Разогрев себе на магическом топливе сублимат и проглотив его, даже не почувствовав вкус, я завалился спать. Завтра день обещал быть очень непростым, потому как мы почти добрались, как я понял, до тоннеля перехода к 12-й реальности, где должна находиться база пропавшей экспедиции. Рукаейте Деникова упёрлась мне в плечо, и я заснул тяжёлым сном без сновидений. На следующий день выяснилось, что группа прикрытия так и не присоединилась к нам. Куда подевалась больше двух десятков сильных наёмников, оставалось загадкой. Проводники нервничали, как и руководитель рейда. Потеря стольких воинов ударила по всем. Ладно, народ, выдвигаемся дальше одной группой. Решение о разделении было моей ошибкой. Всю ответственность за неё я возьму на себя. Стараемся не мешать сильнейшим наёмникам и добираемся до базы Зиновьева. Делаем там всё, что нужно, забираем выживших и очень быстро возвращаемся домой. Всем всё ясно. Вопросов не было. До тоннели перехода мы добрались достаточно быстро. В пустыне практически не встречались монстры, поэтому кроме фантомов больше нам никто не попадался. Совсем по-другому обстояло дело с двенадцатым слоем. Только лишь мы вышли из тоннеля, как были атакованы целыми полчищами мелких тварей, похожих на крыс. На этот раз даже одиночкам пришлось сражаться, в том числе и мне. Впрочем, зубастые твари оказались не особенно сильными, и старались брать числом, а не силой. Одинокий посылал довольно волны эмпатической энергии, говоря, что счастлив вновь оказаться на воле. Я же без остановки рубил шустрых монстров, мелькающих повсюду. Благо в отличие от свода меча, новое боевое искусство идеально подходило для подобного ведения боя. Рывок, удар, уход в сторону. Удар, уход в сторону, рывок. Я стал жнецом, сея вокруг смерть. Серией ударов превращал в фарш очередную тварь и тут же оказывался позади другой, разрезая её крест-накрест. Секунда другая, и вот уже всё заканчивается. Монстры уходят, понеся серьёзные потери. Из раненых во всем рейде только поскользнувшийся и вывихнувший лодыжку лаборант. Ощущаю на себе удивленные взгляды изгоев, шутников и других одиночек. Что-то не так? Вероятнее всего, их поразило использованное вами боевое искусство, замечает седьмой. Я действовал даже на минимум из своих возможностей. Чего там такого удивительного? Конструкт промолчал. Он уже высказал свое мнение. Через пару часов относительно спокойного продвижения мы наконец добрались до базы профессора Зеновьева в точке Эпсилон. Это был небольшой посёлок с массивными контейнерами пространственного деления и несколькими магическими усилителями. Каким образом всё это сюда доставили и развернули, совершенно непонятно. Сама база располагалась посреди городского массива на небольшой каменной площади. Возможно, когда-то здесь находился портал, благодаря чему всё это оборудование и доставили. Ну, это из ряда предположений, потому как кольца Врат я нигде не видел. Зато стало понятно, почему профессор был так уверен, что персонал пережил нападение сущности класса Хессет. Контейнеры пространственного деления невероятно дороги даже по меркам Империи. Если происходило какое-то событие, угрожающее людям, контейнер закрывался и с помощью специального пространственного алгоритма самоизолировался, выпадая из реальности. С этого момента он мог открыться лишь по прошествии декады автоматически. Либо кто-то с ключами доступа в любое время мог разблокировать его снаружи. Один из лаборантов тут же побежал к контейнерам, несмотря на предупреждающий крик наемников, но практически тут же остановился, как остановились и все другие люди в рейде. «Твою-то мать!» — потрясенно пробормотал один из шутников, идущих возле меня. Прямо посреди базы раскручивалась золотая воронка портала перехода. И из неё, не спеша, выходил воин в тяжёлых магических доспехах.